Новости. Зимние дни потянулись своим чередом. Все вставали рано утром, затемно. Пока Марта поднимала малышей, Валя растапливала плиту, ставила на неё большой чайник, чтобы потом заварить кофе. Выходила на кухню хозяйка, и они начинали готовить завтрак, подавать на стол. В 6 часов Марта уже отправлялась доить коров, а Валя прибиралась после завтрака, мыла посуду, приводила в порядок дома и шла кормить кур и скотину. На утренней дойке маме помогал Тиль, который работал всюду наравне со взрослыми. Валь со временем тоже освоила эту науку и выходила с хозяйкой на дойку дважды в день. В обед на пастбище и вечером, когда стадо пригоняли. Коров было много, целая дюжина. Первое время у Вали с непривычки опухали руки, и Марта долго не позволяла ей доить больше двух коров. Но за те месяцы, что девочка жила у шольцев, она привыкла, окрепла и теперь работала, как все. Молоко и яйца составляли основную продукцию фермы. По зиме некоторые коровы были стельными, да и другие давали не так много молока. Зато прибавлялась другая работа. Нужно было регулярно перебирать в подвале все запасы овощей, готовить корм скотине, перевозить с поля и просушивать заготовленное сено. Коров на пастбище выгоняли, но зимней, медленно растущей травы им явно не хватало. Молоко процеживали, переливая в большие бидоны с плотно застегивающейся крышкой. Этиль отвозил их и собранные яйца на пункт приёма фермерской продукции. Нормы сдачи продуктов в государство были жёсткими. Семье из пяти человек с детьми разрешалось оставить себе литр молока в день и десяток яиц в неделю, а зимой кур неслись мало. Валя первое время отмечала про себя, что ведь никто не контролирует, сколько молока надоено и сколько Марта оставляет для семьи. Но ни разу девочка не видела, чтобы Марта отлила в домашний бидон больше разрешённой нормы. Из скотины и птицы, которую держали в хозяйстве, можно было зарезать для личного пользования не больше двух свиней и несколько куриц в год. Если подсобной скотины оказывалось больше, остальное нужно было сдавать государству. Карточки фермеры получали только на то, что не производили сами. Муку, сахар, кофе, чай, соль, жиры, а также одежду, обувь, мыло. Хлеб Марта пекла дома. Но на топливо для печей тоже был установлен лимит. Пиво, некрепкое и, как правило, тёмное, Многие бауэры производили сами, однако Клаус этим не занимался. Он считал даже такой лёгкий алкоголь излишеством и лишь время от времени, в основном к праздникам, покупал домашнее пиво у соседа. Летом на полях шольцев росли картошка и овощи для себя, а также на зимнюю подкормку скоту. Конечно, самое обширное пространство занимали картофель, капуста, морковь и свёкла. Кроме этого, было небольшое гороховое поле, бахча с и плантация кормовой свёклы. В большом огороде за домом росли огурцы, зелень и ягоды, клубника, смородина, малина. А в красивом саду, где Марта успевала ещё разводить множество цветов, несколько яблонь и вишен. Там стояли детские качели, деревянные скамейки и стол. «С осени нужно будет ещё Басти в школу провожать», — сказал как-то за завтраком Клаус. «Далеко?» — спросила Валя. «В посёлок, где фабрика и церковь. Только церковь с нашего края не так далеко» а школа на противоположном, так что километров шесть получается. О, пешком не дойдёшь. Ну, почему? Тиль ходил, когда подрос. А пока маленький был, я тоже его возил. Всё-таки полтора часа пешком многовато для семи-восьми лет. А потом будет ходить. Валя представила себе, каково это. В любую погоду, зимой затемно, выходить из дома и идти полтора часа. «Сегодня перегоняем коров на третье пастбище», — напомнил Клаус. Тиль, Басти или с этим займутся. А нам с Вальхин сегодня ещё нужно в подвале повозиться. Мы вчера не закончили капусту перебирать. И да, Клаус, ты обещал сделать нам пару новых коробов для картошки. Валики кивнула хозяйке что поняла и вспомнила, как удивлялась, увидев впервые это большое хозяйство. Её изумляли и разгороженные на четыре участка пастбища. Пока коровы пасутся на одном, на других трава успевает подрасти и глубокий бетонированный подвал с вентиляцией и почти постоянный круглый год температурой, и прачечная, оборудованная в отдельной части подвала, со стиральной машинкой, стоком воды в канализацию, местом для сушки белья и высокой гладильной доской. После обычных утренних дел Валя с Мартой спустились в подвал. Надев рабочие перчатки, они тщательно перебирали хранившуюся в больших ящиках капусту, обрывали подпорченные листья, насухо вытирали каждый качан и перекладывали в другой короб. Освободившийся следовало вымыть и хорошенько просушить на воздухе, чтобы никакая гниль не задерживалась в нём. Работа эта требовала терпения и аккуратности, но не занимала голову, и Валя радовалась возможности поболтать с хозяйкой. Не часто выпадали такие часы, но когда было возможно, Марта охотно рассказывала обо всём, что Валю интересовало, поправляла и развивала её немецкий, говорила о книгах, которые ей стоит прочитать. Девочка очень любила и ценила такие беседы, понимая, как много они ей дают. Ей нравилось, что её хозяева не просто хорошие, а ещё и образованные люди, с которыми интересно разговаривать. Они всегда были готовы объяснить непонятное, рассказать что-то новое и направить любопытство детей в нужное русло. У Вали, кроме природного любопытства и желания учиться, был ещё один, тайный, даже себе не пока стимул узнавать новое. Ей не хотелось отставать от Тиля, который, как она поняла, работая с отцом, тоже получает от него массу интересных и полезных знаний, какие не дала бы ему поселковая школа. Недалее, как вчера, он рассказывал Вале, что обсуждал с отцом законы физики, заставляющие самолёт взлетать, и гордо говорил, «Отец так интересно и понятно всё объяснял, даже жаль, что пора было идти домой». «Тётя Марта, я хотела спросить, как вы думаете?» «Можно мне сходить к лагерю в какой-нибудь вечер? Здесь, наверное, не так далеко пешком. Хочу проведать девушек, с кем вместе я была. Может быть, удастся поговорить». И ещё Валя замялась. «Сходить можно, хотя от нас идти до лагеря больше часа. До церкви мы минут сорок идём, а от неё ещё пару километров в сторону. Только ты одна не ходи. Кто знает, что там охрана, подумает. Может, Клаус поедет к пастору и тебя заодно отвезёт?» Что ты ещё хотел спросить?» Я подумала, девчонки голодают. Может быть, можно иногда брать кого-то на работу на выходной? Помните, я вам про Гера Хоффмана рассказывала? Ну, если, конечно, вам правда бывают нужны лишние руки. Постараемся узнать, можно ли так делать посторонним. Гер Хоффман довольно значительное лицо в округе. Он проектировал ту фабрику, на которой большинство работает. «Но если нам тоже разрешат, я поговорю с Клаусом». Однажды после ужина, когда Марта увела детей укладываться, а Валя занялась уборкой в кухне, Клаус, как обычно, включил радио, чтобы послушать новости. Вместо голоса диктора зазвучал другой. Из ставки фюрера, 3 февраля 1943 года. Ого, сам Геббельс. Что-то случилось. Удивлённо отметил хозяин и сделал звук погромче. Высшее командование Вермахта заявляет, что битва за Сталинград закончена. Верная своему долгу шестая армия фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена превосходящими силами противника. Но эта жертва не напрасна. Армия погибла, чтобы Германия могла жить. Дальше следовало подробное сообщение о том, что армия Паулюса сражалась героически, и битва была проиграна лишь потому, что русские согнали под Сталинград все имеющиеся у них силы. Но в конечном счете, заявил Геббельс, победа все равно будет за Германией. Так что жертва шестой армии, еще раз подчеркнул он, не напрасна. В Германии объявлялся трехдневный траур. Увеселительные заведения должны быть закрыты. Радио и телевидение обязаны отменить игровые и развлекательные программы. Тут же после сообщения о трауре включили печальную музыку. Но вдруг в короткой паузе между произведениями в эфир ворвался ровный, почти нудный мужской голос с легким акцентом говорит человек из народа девяносто тысяч солдат паулюса во главе с фельдмаршалом окружены и сдались в плен красная армия освободила сталинград и идет на запад последние его слова перекрыла музыка но все услышали это десятисекундное сообщение кто это вальля вытаращила глаза Неизвестно кто. Человек из народа врывается в передачи германского радио, как только там возникает пауза и успевает что-то сообщить. Говорят, министр пропаганды назначил гигантскую награду тому, кто его выдаст. Но он пока все еще здесь. И чем короче пауза между передачами, тем короче он говорит, но успевает сообщить то, чего не говорят наши. Надеюсь, мы его еще услышим. Как он не боится. Я думаю, это не немец. Скорее, из ваших или из англичан. Кстати, послушаем, что англичане говорят. «Вы знаете английский?» «В университете учил, но почти забыл уже. Я слушаю их передачи по-немецки». «А вам разве можно?» Валя указала глазами на большой красный круг на приемнике, надпись в котором гласила, что прослушивание иностранных станций приравнивается к государственной измене. «Вот поэтому я и включаю радио, когда малыши спать ушли», усмехнулся Клаус. «А ты же не болтушка». Валя кивнула и продолжила свои обычные вечерние дела, прислушиваясь к тому, как Клаус настраивает радиоприемник. Наконец, сквозь треск и помехи раздался голос диктора, читавшего по-немецки обобщающую сводку о положении дел на фронтах. Она не вникла в сообщения о Северной Африке и боях на море, зато поняла, что в Советском Союзе за последние две недели освобождены Ростов-на-Дону, Воронеж и даже Шлиссербург, который уже совсем рядом с Ленинградом. «А это значит», — объяснил диктор, «что русским удалось прорвать блокаду Ленинграда и восстановить сухопутную связь с городом». Сердце Валина подпрыгнуло и забилось сильнее. «Наши идут на запад. Уже скоро!» «Завтра. Непременно завтра. Она найдёт способ увидеться с кем-то из лагеря и передаст девчатам новости». На следующий день после обеда Клаус собирался к пастору и предложил Вале поехать с ним. Они обсудят все нужные вопросы, а потом подъедут к лагерю и посмотрят, можно ли поговорить с кем-то из Валиного барака. Валя надела тёплый жакет, которому наскоро приметала голубой квадратик с надписью «Ост». Увидев вопросительный взгляд Тиля, объяснила. «Меня там надзиратели и охрана могут помнить. И будут проблемы, если я без знака. А так, ну, будто хозяин приехал с прислугой за каким-то делом». «Умница», — улыбнулся краешком губ Клаус. Когда в посёлке были закончены все дела и повозка подъехала к лагерю, Рабочий день у первой фабричной смены уже закончился. Было видно, что по территории ходят люди. Оживление царило в основном у тех бараков, которые ближе к воротам. И что творится у двенадцатого, Валя не видела. «Подожди тут, я поговорю с охраной. Спрошу, как бы тебе пройти туда?» «Может, лучше по-другому?» «Пока вы поговорите, я обойду с другой стороны, где умывальники стоят. Там от колючки близко до нашего барака и слышно, если позовёшь. в охране не говорите, что из-за меня приехали» я боюсь, вдруг заберут». «Что ты? Разве я позволю?» «Ну, раз тебе так спокойнее, попробуй по-своему. Только осторожно». Девочка благодарно кивнула и побежала вдоль рядов колючей проволоки за угол. Добравшись до места, откуда хорошо видно умывальники, Валя стала высматривать знакомых. Неожиданно сзади её окликнули по-немецки. Валя вздрогнула и с опаской оглянулась. На неё дружелюбно и с любопытством смотрели два незнакомых парня. «Ты что тут?» — спросил один, высокий и кореглазый. — Я хотела поговорить. — О, ты русская! — сказал другой, увидев нашивку. — Да, я в этом лагере была. А теперь у Бауэра. Хочу повидать знакомых. — А, вот! Валя перешла на русский. — Наташа! Марьяна! Ау! Марьяна обернулась на негромкий голос и, увидев Валю, потянула Наташу к ограде. — Валюшка! Ты как здесь? Откуда? — Я с хозяином приехала. Он разрешил вас повидать, пока сам у ворот с охраной разговаривает». «И как хозяин?» «Очень хороший. И он, и его жена, и дети. Я там как член семьи. Они все очень много работают, прямо с утра до вечера. Но я как все. Даже ост не ношу. Клаус говорит, что в их доме не хотят этого видеть». «Ого!» — поразилась Марьяна. «И не боятся?» «Ну, для них, конечно, это опасно, но они приучают малышей не болтать. А когда посторонние приходят, или я за пределы хозяйства выхожу, то надеваю эту тряпку и стараюсь вести себя как прислуга. Вот у тёти Марты был день рождения осенью. Я сама сказала ей, что к гостям выходить не стану, только на кухне буду. Я же не хочу, чтобы у них проблемы были». Валя вдруг оборвала фразу на полуслове и хлопнула себя по лбу. «Ой, девочки, не это главное!» «Клаус вчера радио слушал». «Такие новости!» «Наши под Сталинградом разгромили немцев!» Сам Геббельс, министр пропаганды, по радио выступал. Объявил, что целая армия, как его... Пулюса, кажется, нет, Паулюса героически погибла, но Германия, мол, не побеждена. По всей стране траур на три дня. С сегодняшнего. А потом вдруг какой-то другой голос влез в паузу передачи и говорит. «Не верьте, армия Паулюса сдалась в плен, Сталинград освобожден, и наши движутся на запад!» «Ура!» — завопила Наташа. Марьяна дернула ее за рукав, и девушка, испугавшись, закрыла себе рот ладонью. «Ура? Что ура?» переспросил один из парней, которые, оказывается, всё ещё стояли рядом. «Что, Сталинград?» — спросил другой. «Ой, Сденок, Томаш, гудентак!» — смутилась и вспыхнула Наташа, будто только что их увидела. «Валя, это чехи из соседнего лагеря. Они хорошие, не бойся. Наши освободили Сталинград!» — объяснила Валя по-немецки. «Вы понимаете?» — Высокий, который, как Валя поняла, отреагировал на имя Сденок, кивнул и объяснил товарищу по-чешски, что рассказывает Валя. «Не просто освободили», — добавила Валя, «а разгромили целую армию и взяли в плен много тысяч солдат и даже фельдмаршала. В Германии траур объявили». «Ах, вот почему вчера и сегодня анвайзеры все такие странные», — задумчиво сказала Марьяна. «Значит, вчера уже узнали. Прямо сами не свои все были. Кто злой сверх меры, кто прямо как в воду опущенный. Ага, а сегодня главный в охране, такой пожилой немец, выходнушком даже разрешил гулять уйти. Кому разрешил? Не поняла Валя. Ну, тем бригадам, у кого сегодня выходной. И сказал странное. У вас, мол, сегодня праздник. А мы и не поняли, что за праздник такой. Валя, а что ты такое сказала? Кто-то вклинивается в радиопередачи? Вспомнила Марьяна. Он называет себя человек из народа. И Клаус говорит, что его пока не могут вычислить что за него даже награда назначена. А он в любую паузу в передаче вклинивается и сообщает правду о Восточном фронте. Клаус думает, что это из наших. Ах да вот что! Валя вспомнила ещё важное. Я спрашивала хозяйку, нельзя ли кого-то из вас брать к нам на выходные. Ну, как нас этот Хоффман забирал, помнишь? Совсем не работать нельзя, хотя и соседи рядом нету, кто бы увидел. Ну, просто в этой семье все работают всё время, даже дети. Но они иногда нанимают помощников, когда очень много работы и платят хорошо. Или деньгами, или продуктами. Мы бы пришли, да, Марьяш? Сказала Наташа. Нам деньги не нужны, а вот продукты — это да. Знаешь, мы тут приспособились, если кто что добыл, варить в бараке еду, хоть они и запирают кухню, когда Эрна уходит. Как? На печке. Эрна нам потихоньку отдает мелкий лом от брикетов, чтобы легко было спрятать. Девчонки осенью наловчились яблоки воровать и картошку с морковью. А мы в тазу варим. Получается. Даже яблоки сварили. И потом за завтраком на хлеб мазали. А Эрна делает вид, что не видит. Она хорошая, только очень испуганная. «А анвайзерки что же?» — спросила Валя. «Ой, ты же не знаешь. Анвайзерок сменили и охрану. Волчиху перевели куда-то. Из старых остались Герда и Эрна. А новые все немолодые и, знаешь, не сильно вредные. Будто жалеют нас. Мы же вечером варим» а они уходят в свою дежурку и вроде не видят. Бараки только на ночь запираются наружу, как и раньше. А так нет, не такие уж вредные». «Погоди, Наташ, не трещи», — остановила Марьяна. «Валь, если твой бауры и правда захочет кого-то из нас взять, как мы узнаем, что это он? Мы ж его не помним, а он нас и не видел». Валя задумалась. «Мне всё равно пора идти. Вы подойдите к воротам, а я спрошу у него что-то. Вот и увидите. И если получится, я вас ему покажу». Валя двинулась вдоль ограды, а Марьяна и Наташа направились через лагерь к воротам. «Наташа!» — окликнул её высокий парень. «Ты можешь выйти?» — Наташа покраснела и кивнула. «Можешь позвать Ульяну?» — добавила его приятель, которого Наташа называла Томаш. Наташа не знала чешского, но догадалась и тоже кивнула Томашу. «Ульяну она позовёт». У ворот Клаус всё ещё разговаривал с охранниками. Валя подошла к нему. «Стой здесь, мы сейчас поедем назад», — сказал хозяин и, обернувшись к главному охраннику, спросил. «А что это у вас собаки вдоль ограды бегают? Непорядок. Это же не ваши? Значит, бездомные». Он указал в сторону, противоположную той, откуда пришла Валя. Главный кивнул солдату. «Быстро проверь, что там такое». Солдат отдал честь и убежал проверять. Старший подмигнул Клаусу. «Девушек отпустить или что? Передать разреши вот это. И погулять отпусти» вон кавалера ждут». Охранник кивнул. Клаус протянул Марьяне, которая стояла у ворот рядом с Наташей и незнакомой Вале девушкой, небольшую холщовую сумку, что держал в руках. Марьяна взяла и ойкнула от неожиданности. Сумка оказалась тяжелее, чем она думала. Клаус благодарно кивнул охраннику, попрощался с ним за руку, и Вале показалось, что из ладони в ладонь что-то перешло. Тот заулыбался и махнул девушкам, мол, «Выходите». Марьяна жестом, прижав руку к груди, поблагодарила клауса помахала вали и унесла сумку в барак валя вслед за хозяином направилась к повозке увидел я твоих девочек сказал клаус по пути буду брать их как помощниц хотя бы иногда дядя клаус а что это вы им передали марта собрала каша из гороха с салом две банки большие по два литра хлеб и джем из яблок на всех не хватит конечно ну хоть сколько то о спасибо Не знаю, какой там сейчас народ. Раньше, пока нас не продали, у нас хорошая комната была. Все друг другу помогали. Нас двадцать четыре было. Ну, наверное, поделят на всех. В лагере-то всем плохо. Окна. Клаус держал своё слово и теперь два-три раза в месяц ездил в лагерь, чтобы забрать в усадьбу на работу Наташу, Марьяну и иногда Ульяну, робкую девушку, угнанную из Западной Украины, которая жила в той же комнате и сдружилась с Наташей. Марта первым делом усаживала девушек завтракать, потом они помогали либо по дому, либо в поле или огороде, но хозяева не забывали лишний раз отправить их поесть. Вечером, перед отъездом в лагерь, работниц ждал настоящий горячий душ с настоящим мылом. Расплачивались с ними продуктами, а денег все трое отказывались. И Марта не жалела картошки, капусты и хлеба. Так что девушки увозили с собой большую сумку. Однажды, услышав, что у Марьяны день рождения, Марта вручила ей два кольца домашней колбасы и подарила большой теплый платок. Клаус быстро разглядел, насколько неудобны хольц шуи, и придумал, как их улучшить. Теперь девушки радовались, что ноги в хольцах не сбиваются и не сворачиваются на бок, даже если идти по брусчатке. А Марта внимательно присматривалась к одежде, в которой приходили девушки. Как-то хозяйка попросила Валю помочь разобрать платяные шкафы. Они провозились с этим почти полдня. Отбирали вещи, из которых выросли дети откладывали и то, что давно не носят Марта и Клаус. «Вот это», — сказала Марта, показывая на детские и мужские вещи, «надо будет перегладить вместе с очередным выстиранным». «Тётя Марта, а что вы будете делать с детскими вещами?» «Выберем день посвободнее, и Клаус отвезёт меня на вещевую биржу». «Биржа? Это что?» «Это место, где люди могут обменять свои не очень нужные вещи на другие, необходимые. В основном меняют одежду, обувь, иногда посуду или бытовые приборы». Дети вырастают быстрее, чем нам удаётся по карточкам получить одежду для них. Да и не на всё карточек хватает. Ты же видела, там сто купонов на полгода, а пальто для меня или пара ботинок для Тиля съедает сразу две трети лимита. Я не знала, что это так жёстко. Разве Германия не богатая страна? У Германии нет своего хлопка, своей шерсти, а вся кожа уходит на военные нужды. Так что нам теперь запрещено, например, заменять сношенные подмётки на кожаные. «И упряжь, ремни. Ты же видишь, Клаус вечно для всех соседей ремонтирует. Хольцшуя и кломпины не только осты носят». «Кломпины? Это что?» «Деревянные башмаки старинные. Я в огород такие надеваю». «А, видела. Тиль тоже надевает. Не знала, как они называются». Марта отложила кое-что из взрослых вещей. «Смотри, из вещей Клауса тоже кое-что можно поменять. Парадный костюм ему не скоро понадобится». «Идти ли он не пригодится. Есть вещи поважнее. Кстати, тёплый жакет, который ты носишь, я тоже на бирже выменила ещё в сентябре». «А вот это?» — продолжала хозяйка. «Мы сначала померим на тебя и твоих подруг. Ты же тоже растёшь. Может быть, что-то подойдёт или подгоним. В лагере у них есть место, где можно хранить сменную одежду?» «Да, там шкафчики такие, узенькие. Внутри полка и крючок для одежды. Вот и хорошо». На следующий день, когда Валя закончила утренние дела, Клаус принёс из подвала в кухню гладильную доску. «Марта сказала, тебе гладить нужно, а я буду в подвале ящики мастерить. Гладь здесь!» Он позвал Басти, и они спустились вниз. Валя взялась за бельё, а пришедшие в свой выходной Наташа, Марьяна и Уля принялись мыть окна. Начали с кухни, где окон было целых три, два в сторону дороги и одно в огород. По-весеннему тёплое февральское солнце уже вовсю пригревало. На газоне пробивались первоцветы. Марта с Лисхин приводили в порядок клумбы под окнами. Все работали с удовольствием. Уля, протирая стекло, тихонько что-то запела, подхватила у другого окна Марьяна, за ней Наташа, а потом присоединилась и Валя. Девушки старались петь негромко, и вдруг к окну подошла с улицы Марта. Оставки испуганно замолкли. «Пойте, пожалуйста, погромче», — попросила хозяйка а то нам слиз плохо слышно. Девушки облегчённо заулыбались, и Уля весело затянула. Эх, полным-полна коробушка, Есть в ней сица и парча, Пожалей, душа, зазнобушка, Молодецкого плеча подхватили другие. Эту песню они знали все. На родине её не раз слышали по радио и на граммофонных пластинках. Девичий квартет заливался так лихо и весело, что из коровника выглянул тиль и засмеялся, глядя на них. Клаус открыл дверь в подвал и тоже улыбался, слушая непонятную, но такую красивую песню. Неожиданно на дороге, что шла из низинки к дому, раздался топот многих ног и крики. Марта выпрямилась и с тревогой посмотрела в ту сторону. Ей ещё не было видно, что там. Первая рассмотрела Марьяна, стоявшая на высоком подоконнике. «Там толпа! Сюда идут! Человек двадцать! Мужчины!» «Лис! Лис! Иди к нам, у нас хорошо!» вызвала на всякий случай Валя. Лесхин радостно бросила тряпку и побежала в дом. Марта направилась к дороге. К дому поднималась толпа почти одинаковых на вид парней, по-особому стриженных, в коротких штанах и коричневых рубашках. «Гитлер-Югент», — вспомнила Валя слово, сказанное Клаусом в городе. «Накажем предателей расы!» — кричал идущий впереди. «Они нарушают закон! Развели тут русское гнездо!» — закричал другой позор позор позор начала дружно скандировать толпа марта двинулась им навстречу марьяна и наташа поспешно закрывали недомытые окна что там спрашивала уличью окно выходило в другую сторону но ей никто не ответил стойте что вам нужно закричала марта однако молодчики то ли не услышали то ли не захотели ее услышать в следующий момент в окно дома полетел камень за ним еще один И еще! Это русским свиньям и их покровителям! За Сталинград! Позор предателям!» Из коровника выскочил тиль с вилами в руках, но до ворот ему было довольно далеко. Крики перепуганных девушек слились со звоном разбитых окон. Камни летели градом. Стекла разлетались сверкающими брызгами. Валя схватила Лисхин, засунула ее под стол, бросила сверху выглаженную простыню и велела не выглядывать. Лис вопила от ужаса. Марта и Тиль что-то кричали, пытаясь остановить погромщиков. Камень попал Марте в плечо, она упала. Тиль кинулся к ней и получил камнем по ноге. Девушки поставили у окна на попа гладильную доску, чтобы прикрыть от осколков и камней хоть малую часть кухни. Уля сориентировалась и придвинула еще лавку, которую тоже поставили вертикально. Валя в тревоге попыталась выглянуть, но Марьяна хлопнула ее по макушке. «Куда? Убьют! Иди Лизу утешай!» Валя забралась под стол, крыдающий Лисхин, обняла и стала что-то говорить, пытаясь перекрыть общий шум и её плач. Вдруг снаружи раздался выстрел, и громовой голос рявкнул. «Всем стоять! Смирно!» Неожиданно наступила тишина. «Кто главный?» так же жёстко спросили на крыльце. «Клаус!» С тревогой сказала Валя, и тут же обернулась к Лисхин и прибежавшему снизу перепуганному Басти. «Вот видите...» «Отец сейчас всё это прекратит», — уверенно добавила она, хотя на самом деле никакой уверенности не испытывала. «Папа побежал в комнату, надел свои награды, ружьё схватил и на улицу, а мне велел внизу сидеть, а я боюсь. Вальхин, у них нет ружей, они не убьют папу!» «Нет, милый, они без оружия, не убьют! Тихо! Послушаем, что там происходит!» Валя вылезла из-под стола и, стараясь не порезаться стёклами, осторожно выглянула в окно. Клаус, высоченный, разгневанный, с ружьем в руках и боевыми крестами на груди, видимо, произвел на парней впечатление. Валя слышала, как что-то отвечает ему ломкий юношеский голос. «Доложить по форме. Как зовут? В каком звании?» Голос что-то ответил. «Вы врываетесь в дом героя войны. Кто приказал? Вы понимаете, идиоты, что пойдете под трибунал?» Ему что-то крикнули из толпы. "Отставить!" гаркнул Клаус. "Позор Германии это ваша самодеятельность, а не то, что у нас работают остарбайтеры. Сам фюрер велел их привозить. Они приносят Германии пользу. Я герой Великой войны, я снабжаю армию и заслуживаю уважения и помощи, а этого безобразия. Стройся!" Шум ботинок по двору показал, что, видимо, строй образовался. «Кругом! В поселок шагом марш! Шаг в сторону стреляю на поражение! И не надейтесь, что вам это сойдет с рук!» В щель между гладильной доской и лавкой выглядывала Наташа. «Уходят. Хозяин идет за ними. С ружьем наперевес. Парень ведет сюда хозяйку. «Уля, быстро вот ту лавку очисти!» Тиль ввёл в кухню бледную, как полотно Марту. Её усадили на освобождённую от стекла скамью. «Тётя Марта, вы ранены? Где?» Марта указала на плечо. Тиль стоял рядом и потирал ушибленную камнем ногу, на которой уже расползался огромный синяк. Выше него кровоточило разбитое колено. «Тиль, что с ногой?» «Кости целы, ерунда». «Валя, в доме есть комната, где окна на другую сторону?» Марьяна первая сообразила, что делать. «Есть. Детские. «Веди. Нельзя здесь среди осколков раненых лечить. Вы идти можете?» Перейдя на немецкий, спросила она Марту. Марта кивнула. «Дойду. Хотя я, похоже, головой сильно ударилась». Хозяйку подхватили с двух сторон и довели до комнаты Тиля и Басти, где и впрямь ничто не пострадало. Марьяна помогла Марте снять рабочий жакет и блузку. Плечо уже распухло, и блузка снималась с трудом. «Ушиб сильный, но Костя, — сказала Марьяна, — вроде бы не задеты». Валя сбегала к аптечке, принесла бинты и дезинфицирующий раствор для Тиля. По пути, поймав рвущуюся к матери, Лиз сказала. «Лиза, будь добра, помоги нам. Нужно показать Наташе и Ульяне, где у нас веники и совок. И найти большую коробку или что-то крепкое, куда сложить осколки. Ты же здесь хозяйка. Поможешь?» Лиз деловито кивнула и уточнила. «Ты сказала, веники, а в кухне только один». «В подвале есть. Я принесу», — вызвался Басти. «Молодец, Басти! Только ходите осторожно, не поскользнитесь на стёклах!» Пока малыши помогали девушкам добыть инвентарь, пока Басти объяснял им, что внизу есть корп в который можно сложить осколки, но очень большой, не поднять, Валя с Марьяной забинтовали плечо Марти, обработали ногу Тилю и старались убедить хозяйку лечь. «Я немного посижу и пойду что-то делать. Вот только тошнить перестанет. Валь, я не знаю, как будет сотрясение мозга». «Объясни ей, что нельзя вставать, растошнит. Лежать ей надо. А где её кровать?» «Их спальня, наверное, тоже вся в стёклах. Сейчас посмотрю». Валя заглянула в хозяйскую спальню, она была вся усыпана стеклом, и вернулась. «Тётя Марта, послушайте, вам нельзя ходить. Вам надо лежать. Я не знаю, как это по-немецки, когда головой сильно ударяешься и тошнит, но это очень плохо. И если бы это была я, вы велели бы лежать, разве нет?» Марта слегка улыбнулась. «Вон какая хитрая. И не поспоришь с тобой. Давайте Тиль на свою кровать ляжет, а вы сюда», — она указала на постель Басти. «А мы пока пойдём прибираться». Когда они вышли в кухню, где наводили порядок девушки, Валя решила, что детей нужно и дальше занять делом, чтобы не докучали матери. «Басти, у тебя где-то был колокольчик». «Он теперь Улисс. Я уже в него не играю». «Отлично». «Лисхин, видишь, опять нужна твоя помощь. Найди колокольчик и отнеси маме. Если ей что-то понадобится, она позвонит, и мы услышим». «Я могу с ней посидеть». «Лис, ты же видишь, сколько здесь дел. Нам без твоих рук не справиться. Лучше ты отнеси колокольчик и приходи нам помогать. Это важно». Лис деловито отправилась выполнять важное поручение. Тем временем вернулся Клаус, спросил, как дела, и пошёл проведать жену и сына. «Пап!» — остановил его Басти. — Нам нужен короб, который свободный в подвале. Осколки складывать, а я без тебя не донесу. Клаус улыбнулся и потрепал сына по макушке. — Хорошо, начальник, я сейчас на минутку зайду к маме и достану вам короб. Малыши изо всех сил помогали прибираться, и девушки только успевали следить, чтобы дети не порезались. Тиль порывался пойти на дневную дойку, но коровы были на дальнем пастбище, поэтому отец сказал, чтобы он сидел дома и лечил ногу. Доить отправились Клаус и Марьяна. Девушки убрались на кухне и ушли приводить в порядок спальню. Валя и Тиль взялись готовить обед, а заодно и ужин на девять человек, что тоже было не самой простой задачей. Тиль изо всех сил старался не показывать, как больно ему двигаться. А Валя старалась не показывать, что жалеет его, поэтому строго велела не путаться у неё под ногами, а сесть на лавку и чистить картошку, резать лук, морковь, сало и шинковать капусту. Тиль засмеялся на не путаться под ногами. Он был почти на голову выше, но послушался. День прошёл в суете и делах, обычных и добавившихся после погрома, а также в попытках убедить Марту лежать, а малышей не лезть без конца к матери. вали хотелось улучшить моменты и поболтать с Наташей. Её очень интересовало, что это за зденок при взгляде на которого так смущается подруга. Вдруг там складывается что-то хорошее для Наташки. Но к вечеру все валились с ног от работы и пережитых волнений. Сразу после вечерней дойки и общего ужина Клаус повёз девушек в лагерь, не забыв выдать им почти ведро картошки и кусок сала. Марта всё-таки встала, укладывать малышей. Валя заканчивала вечерние дела, Тиль как мог помогал, но девочка видела, что он кривится от боли. В конце концов она категорически потребовала, чтобы тот сел, выдала ему нож, бак и гору овощей для скота, а сама принялась за посуду. Время от времени стук ножа по доске затихал. Вернувшийся Клаус увидел, что Валя с полыхающими щеками моет посуду, Так, будто это вопрос жизни и смерти. А Тиль не сводит с неё глаз, забыв, что он вообще что-то делал. Наташа. Из дневника. 23 марта 1943. Похоже, у немцев не так хорошо на фронте, как говорит пропаганда. В лагере перестало работать радио, которое раньше без конца рассказывало нам, как они побеждают в России. И явно начались послабления в нашем режиме. Теперь всех в выходной отпускают в посёлок без конвоя. Разрешают ходить в церковь. Вообще не проверяют, куда мы уходим. Только должны к шести вечера быть на месте. Анвайзерки изо всех сил не видят, что все откуда-то берут овощи. Ну, если честно, больше воруют на полях, чем зарабатывают. И во всех комнатах готовят. В будни ты не всегда поваришь, только если после утренней смены. А после ночной лишь бы поесть хоть и баланду. Но весь лагерь знает, что теперь на ужин в столовку не все идут бауэров, вовсю ведутся весенние работы. И многие девчата уходят в хозяйство поблизости на подработки и в выходной, и в будни по утрам. Кому во вторую смену на фабрику. С ребятами-чехами мы стали даже в кино ходить. Главное — спрятать ост и не говорить по-русски. Мы пускаем к кассе того, у кого немецкий получше. И он берёт билеты на всех. На фабрике платят уже не лагермарки, а нормальные немецкие рейхсмарки. Но всё равно их не на что тратить. Вот только кино. Ну, мороженое. Хотя оно здесь какое-то невкусное, не как у нас. Наши девушки, кто посмелее, стали в посёлке ходить в прихмахерскую. Даже я один раз ходила. А мастерица мне говорит, какой красивый цвет волос. Я как-то не задумывалась. Ну, обычный тёмный шатен. Но приятно. Такую модную стрижку она мне сделала. И научила красиво укладывать даже без бегуди. Но больше не пойду, наверное. Уж очень боюсь, что узнают русскую и выгонят. Хотя Марьяна говорит, они же умные люди, всё равно отличают, кто немец, а кто нет. Просто им невыгодно теперь нас гонять, мы же платим, да и опасаются, наверное. Неизвестно ведь, как дальше будет. А ещё она увидела в посёлке наших ребят, Костаса и Николая, они в другом лагере. Ребята сказали, что у них есть человек, который получает правдивые сводки с фронта. Говорят, наши ведут бои возле Харькова, Белгорода и Новороссийска. То есть фронт медленно, но верно движется на запад. 28 марта. Интересный разговор у нас вчера получился с Марьяной. Она всё-таки лучше понимает немецкий, чем я. И в выходной в церкви умудрилась поговорить с пастором. Как она поняла, пастор не поддерживает войну, но говорит, что многие немцы поддерживают, потому что для них это значит, что будет меньше проблем с продуктами и прочим. А что благоденствие такое будет за счёт других народов, это их не волнует. Ещё он сказал, что получился Аказии несколько неподцензурных писем от друзей, военных капиланов Они пишут, что многие солдаты ненавидят войну и рады бы её закончить хоть сейчас, но будут биться до последнего, так как страшно боятся поражения Германии. Понимают, что их ждёт, если в их страну придут завоёванные народы. Вот то-то же. Творили ужасы на нашей земле? Погодите, ещё получите на своей то же самое. Вчера у меня был день рождения. Уже восемнадцать. Дома бы какой праздник был. Всех друзей собрала бы на совершеннолетие. Но мы и тут вечером устроили пир в нашей комнате. Как раз у нашей бригады был выходной, а к Валькиным Бауэрам не поехали. Пришли наши чехи. Вообще-то им запрещено к нам ходить, но они освоили лаз через проволоку на стыке наших территорий за сараями. Анвайзеры то ли не замечают, то ли делают вид. Сденок принёс букетик из маргариток и каких-то неизвестных мне весенних цветов. А ещё они притащили кое-что из продуктов, которые от Красного Креста получают. И у нас были печенье, настоящий чай и тушёнка. Целых две банки. Боже, какое это счастье! Мы её выложили в таз с картошкой. Конечно, на 24 человека это один запах, но всё равно божественно. А старый Юрген, главный охранник, подарил нам гитару. Странную такую, маленькую. Но звучит прямо как нормальная. Теперь у нас есть музыка. «Томаш умеет играть, и двое из наших девчат. Ух, как мы плясали вчера!» а Сегодня на меня наорал мастер и дал по рукам железной линейкой. Я запорола две детали, задумалась. Вот теперь даже пишу криво. И потому я опять в ужасном настроении. Даже разговаривать не хочу ни с кем. Сденок вчера сказал, что получил письмо из дома, и его мама мечтает познакомиться со мной. А я рассердилась. Кто ему дал право писать обо мне маме? Я ему что-то обещала? Нет. И вообще, он, конечно, хороший парень, но всё же я пока не понимаю, так ли уж у нас всё серьёзно. Я стала обидчивая, легко раздражаюсь, а он вечно смеётся и тем раздражает меня ещё больше. Чему он радуется? Он почти такой же пленник, как и я. Разница в том, что они не называются остами. Для них есть отдельное слово Цванкс-арбайтеры. На самом деле разница почти никакой. Как я поняла, Цванкс Это принуждение. То есть они называются принудительные или принуждаемые рабочие. С ними обращаются немного лучше, чем с нами. Но всё равно один чёрт — рабы. 30 марта. Марьяна мне сегодня выговорила, что я морочу парню голову. А я и правда не пойму, что у меня с ним. То я ему радуюсь и готова идти с ним гулять, а то обижаюсь по пустякам. Меня почему-то раздражает его веселость. Я думаю, ну чему в нашей жизни радоваться? Работаем по десять часов на фабрике, да еще подрабатываем на пропитание. Где наша молодость проходит? Хорошо, Валюхи, она в семье живет. Чего бы ей не радоваться? А вот как Марьяна сохраняет такое ровное, хорошее отношение к людям? Для меня загадка. Ведь ей так же паршиво, как всем нам. Второе апреля. Вчера мы устроили бунт в столовой. Нам перед уходом на вечернюю смену дали суп, Из прокисшей капусты. Обычно, когда еда была гадкая, все равно все терпели. А тут вдруг кто-то возьми и крикни. «Да сколько же можно? Что, мы скоты, что ли?» И все сначала просто возмутились. Кто-то стал кричать на Эрну, она стала говорить, что не виновата, это продукты такие дали. Девчонки пошли проверять. И правда, капуста, что у нее осталось, была прокисшая. То есть когда-то она была, возможно, нормально квашеная, а теперь просто прокисшая. Не помню, кто первый это сделал. Но все вдруг стали выливать суп из мисок прямо на столы. Что тут поднялось? Выливаем и уходим из-за столов, чтобы одежду не залить. Примчались анвайзерки, стали грозить карцерам и тем, что оставят еще и без ужина. И тогда мы окружили их кольцом, налили в миске эту баланду и предложили съесть. Мол, если они съедят, мы прекратим бунт. Сегодня дежурили две молодые, Герда и Ева. Они были с но что можно сделать против сотни разъяренных женщин? В общем, они отправили Эрну за супом в главную немецкую кухню, а нам велели столовую прибрать. Пока мы наводили порядок, из той кухни привезли суп, оставшийся от немцев. Он был наваристый, из фасоли и картошки с салом. То-то мы торжествовали. Девчата из первой смены прослышали про наш бунт и устроили примерно то же, потребовали суп, как у немцев. Иначе пообещали отправить свою еду лично самому высокому начальнику, которому подчиняются наши лагеря. Кто-то даже фамилию назвал. Видимо, анвайзерки и охрана побоялись проблем с начальством, потому что Эрни выдали консервированную фасоль и картошку и велели сварить нормальный суп. Не знаю, надолго ли хватит нашей победы и будет ли дальше получше с едой, но всё же мы гордились собой. А ещё вчера я пришла с фабрики и увидела на своей подушке заклеенные вроде конвертика листок бумаги. Но прочитать не смогла. Это же было три часа ночи. В комнате свет выключили, едва мы успели съесть свой хлеб с чаем и улечься. Я долго не могла заснуть, гадая, что же это за письмо. Оно оказалось от Сденека. Он написал по-немецки, но время от времени вставлял какие-то чешские слова. У него немецкие не намного лучше моего. Наверное, поэтому я всё поняла. Он признаётся в любви и просит выйти за него замуж прямо здесь. А потом, мол, когда война закончится, поедем на его родину знакомиться с родными. Интересно, как он себе представляет, что будет, когда война кончится? что будет в его стране, что будет здесь, что у нас дома. И вообще, почему он так уверен, что именно в его стране надо жить? Короче говоря, я расстроилась. С одной стороны, я взволнована, и он мне, конечно, нравится. Но сейчас какая может быть семейная жизнь? В семейном бараке-лагере, что ли? И потом, почему это он думает, что именно я должна принимать его жизнь, а не наоборот? Я вот домой мечтаю вернуться. Даже не хочу сегодня видеть Сденека. Постараюсь до ухода на смену к той стороне колючки не подходить. Хотя, кажется, их со смены привозят примерно в шесть часов, так что разменемся. А до выходных, глядишь, я остыну и что-то надумаю. А как хочется быть любимой. Ну вот вроде бы сколько я об этом мечтала, а сейчас сама не понимаю. Когда мы гуляем вместе, мне же с ним так хорошо. А только он начал какие-то серьезные планы строить, и вот я уже сержусь. Что за жизнь у меня? Все не как у людей.